Но вернемся к Майклу. Поднятый в воздух и переданный в невидимые руки, которые протащили его через иллюминатор в освещенную каюту, Майкл огляделся, ожидая увидеть Джерри. Но Джерри в это время лежал, свернувшись калачиком, у койки виллы Кеннин на накренившейся палубе Ариэля. Поскольку это нарядное суденышка, подгоняемое освежающим пассатом, оставив за кормой Шартлендские острова и рассекая носом бурлящую воду со скоростью 11 узлов, спешила к берегам Новой Гвинеи. Итак, вместо Джерри Майкл обнаружил Квека. Квек. Ну что же, квек это квек, существо, совершенно не похожее на всех остальных людей. Едва ли когда-нибудь житейские волны носили более странное и неприкаянное создание? По человеческим меркам ему было лет 17, но глядя на его худое высохшее лицо, покрытый морщинами лоб, Провалившиеся виски и глубоко запавшие глаза, казалось, будто целое столетие оставило на нем свой отпечаток. На его тонких и хрупких, как соломинка, ногах, обтянутых дряблой и, казалось, совсем лишенной мускулов кожи, громоздилось туловище толстяка. Широкие и массивные бедра поддерживали огромный выдающийся вперед живот а плечи были такими же, как у Геркулеса. Но если смотреть на него сбоку, то его плеч и грудь казались совершенно плоскими, как будто были созданы в двух измерениях. Руки Квека были такими же тонкими, как и его ноги. Отчего Майкл с первого взгляда принял его за громадного черного толстопузого паука. Квек стал одеваться. Натянуть грязные, протершиеся от долгой носки парусиновые штаны и рубашку было делом нескольких секунд. Два пальца левой руки Квека были скрючены, и опытный глаз сразу признал бы в нем прокаженного. Но несмотря на то, что он был рабом и собственностью Дега Доутри, его обладатель и не подозревал, что изуродованные пальцы Квека являются одним из симптомов, Этой ужасной болезни, каким образом дек Доутри стал хозяином Квека да, очень просто. На острове Короля Вильгельма из группы Адмиралтейских островов Квек, по местному выражению, скувырнулся с горы и проказа, и все остальные бросились, если можно так выразиться, вместе с ним прямо в объятия Дега Доутри, прогуливаясь по протоптанным вдоль берега дорожкам Стюарт по привычке искал, что бы такое подобрать, и подобрал Квека. А случилось это в самый драматический для последнего момента. Квек, преследуемый двумя быстроногими молодцами, вооруженными стальными копьями, с невероятной скоростью ковылял на своих журавлиных ножках. В изнеможении он упал прямо к ногам Дега Доутри и поднял на него умоляющий взор загнанной лани. Доутри попытался выяснить, что происходит. И выяснение это прошло весьма бурно. Доутри, преисполненный ужасом перед всякими микробами и бациллами, заметив, что быстроногие молодцы намереваются проткнуть его своими ржавыми и грязными копьями, выхватил копье из рук одного из них, а другого уложил ударом в челюсть. Минуты позже. И первый молодец лежал без памяти рядом со своим товарищем. Пожилого Стюрда не устраивали обычные копья. Покуда спасенный Квек продолжал стонать или питать слова благодарности, лежа у ног до доутри, тот обобрал лежащих на земле молодцев. Из одежды на них, правда, ничего не было, зато на шеях. У обоих он обнаружил ожерелье из зубов дельфина за каждый из которых можно было получить по Соверину. Из кучерявых волос одного из обнаженных парней он вытащил гребень тонкой ручной работы, инкрустированный перламутром, который впоследствии спустил за 8 шиллингов торговцу редкостями седные Сиднее. Из их ушей и носов он вынул все костяные и черепаховые побрякушки и снял у обоих с груди цепи из полумесяцев, выточенных из жемчужных раковин, каждая из которых была не менее 14 дюймов длиной и стоила не менее 15 шиллингов. А копья в итоге? Ему удалось сплавить туристам в порту Морресбы по 5 шиллингов за штуку. Да, нелегко судовому стюарду поддерживать свою шестиквартовую репутацию. Когда Доутри повернулся, собираясь покинуть обнаженных молодцев, Они уже пришли в себя и смотрели на него горящими и бегающими, как у диких зверей, глазами. Квек потащился следом за стюардом, наступая ему на пятки и заставляя спотыкаться. Тогда Доутри нагрузил Квэка своей добычей и пропустил его вперед. Весь остальной путь до парохода он самодовольно ухмылялся, глядя на свою добычу и на бычкообразного Квека. Чудно ковылявшего на своих тоненьких, как соломинки ножках. На борту парохода на этот раз это был как спар Доутри уговорил капитана принять Квека в качестве помощника стюрда с жалованием 10 шиллингов в месяц. Затем Квек поведал ему свою историю. Все произошло из-за свиньи. Бостроногие молодцы были братьями они жили в соседнем селении. А эта свинья была их собственностью, рассказывал Квек на своем ужаснейшем английском. Он, Квек, никогда раньше ее не видел. Он даже не знал о ее свинном существовании, пока она не околела А эти молодцы очень любили свою свинью. Ну и что с того? Какое это имеет отношение к Квэку, который не подозревал ни о ее существовании, ни о любви этих молодцев к ней? В первый раз, уверял Квэк, Он услышал о свине тогда, когда по деревне разнесся слух о том, что она околела и что кто-то должен ответить за ее смерть. «Так уж положено», — пояснил он недумевающую стюарду. «Таков обычай. Когда у хозяев подыхает любимая свинья, они должны выйти из дому и кого-нибудь убить. Все равно кого, кто под руку попадется». Конечно, было бы справедливо убить того, кто своими чарами наслал на нее болезнь, но если найти его не удалось, то подойдет любой. Таким образом, на долю Квека выпало стать жертвой искупления. Зловещая романтика этого мрачного происшествия в дебрях джунглях, где и своих, и чужих могут убить из-за какой-то окалевшей свиньи, Настолько захватило Дега доутре что он выпил седьмую кварту пива. «Разведчики, посланные по лесным тропам», – продолжал Квек, «принесли весть о приближении владельцев околевшей свиньи, и все население деревни бросилось в лес. Все вскарабкались на деревья, все, кроме Квека, который был не в состоянии этого сделать». «Честное слово», – сказал в заключении Квэк. «Моя не делать этот свинья болеть?» «Твоя слишком много болтать об этот свинья, честное слово», сказал Дек Доутри. «Твоя похожа на черта и может сделать больным кого угодно. Моя уже сама болеть, глядя на тебя». У Стюарда вошло в привычку, допивая шестую бутылку, заставлять Квека рассказывать свою историю. Это возвращало его в детство, когда он упивался сказками о людоедах, живущих в далеких странах, и мечтал когда-нибудь увидеть их своими собственными глазами. «И вот, наконец, он здесь», – посмеивался про себя Стюарт. «Он здесь является владельцем самого настоящего людоеда». Квек действительно принадлежал ему как раб, купленный на невольничьем рынке. На какой бы пароход компании «Бернс Филипп и не переходил до утре, Он всегда устраивал на него и Квека в качестве своего помощника с окладом 10 шиллингов в месяц. Квек в этом деле не имел права голоса. Если бы Квек захотел сбежать в одном из австралийских портов, до утри не нужно было его сторожить. Об этом уже позаботилась сама Австралия с ее политикой. Только для белых. Ни одно темнокожее человеческое существо – будь то малаец, японец или уроженец Полинезии, не смог бы ступить на берег Австралии, не передав в руки правительства денежного обеспечения в размере 100 фунтов. Но и на других островах, которые посещал Макамбо, Квек не проявлял ни малейшего желания бежать. Единственное знакомое ему место – остров короля Вильгельма, был для него мерилом всех остальных островов. И поскольку на этом острове жили людоеды, он сделал вывод, что и жители других островов предпочитают пищу подобного рода. Что касается островов короля Вильгельма, то Макамба, шедший маршрутом с пара подходил к нему через каждые 10 недель. И самой страшной угрозой для Квека была угроза высадить его на берег, в том самом месте, где проворные молодцы все еще оплакивали свою свинью. Действительно, это стало их обычным занятием. Во время стоянок Макамба они вертелись вокруг парохода в своей латчонке и строили свирепые гримасы квеку, платившему им с палубой той же монетой. Доутри даже поощрял этот обмен любезностями, отнимавший у Квека надежду когда-нибудь увидеть свою родную деревню. Собственно, Квек не имел ни малейшего желания покидать своего господина, который, в конце концов, был добрым и справедливым и ни разу не поднял на него руку. Квэк никогда не сходил на берег и раз, переболев морской болезнью, больше ею не страдал и был уверен в том, что живет в земном раю. Он уже не печалился о том, что не способен лазить по деревьям, потому что никакая опасность ему не угрожала. Еду он получал регулярно, ел все, что хотел. А какая это была еда! Ни один человек в его деревне даже и не мечтал о тех деликатесах, которые он каждый день поглощал. Именно это помогало ему справляться с легким приступами тоски по родине и делало его самым счастливым человеческим существом, которое когда-либо плавало по морям. Этот самый квек и втащил Майкла через иллюминатор в каюту Дега Доутри. И теперь ожидал прихода своего достопочтенного хозяина. Быстро оглядев каюту, Майкл обнюхал койку и пространство под ней, и убедившись, что Джерри здесь нет, обратил свое внимание на Квека. Квек старался быть любезным. Он даже издал какой-то клокочущий звук в доказательство своих дружеских намерений. Но Майкл зарычал на чернокожего, который посмел дотронуться до него. Ведь для породистого пса, который привык общаться только с белыми богами, это было основным правилом. Квэк глупо захихикал и направился к двери, чтобы открыть ее хозяину. Но едва он приподнял ногу, как Майкл кинулся на него. Квэк немедленно поставил ногу на место. Майкл успокоился, но не спускал с него глаз. Что он знал об этом чудном негре, кроме того, что тот был черным? Но он знал, что за всяким черным, в отсутствии белого хозяин, нужен глаз да глаз. Квэк попытался медленно проскользнуть к двери, но Майкл, поняв его намерение, ощетинился и угрожающе заворчал. В этом положении и застал их дек Доутри, и, любуясь Майклом в ярком свете электрической лампы, он сразу понял, что к чему. Чтобы удостовериться, он приказал Квеку сделать шаг вперед. Опасливый взгляд, брошенный Квеком на Майкла, был достаточно красноречив, но Стюарт настаивал. Квек нехотя повиновался, но едва он двинул ногой, как Майкл был тут, как тут. Нога Квека застыла в воздухе, а Майкл с угрожающим видом прошелся вокруг него. «Ты что?» К полу прирос, что ли? Усмехнулся Доутри. Да этот пес самый настоящий охотник за неграми, ей-богу! Эй, Квек, достань-ка моя два бутылка пива со льдом! Властно потребовал он. Квек умоляюще посмотрел на него, но даже не шевельнулся. Он не двинулся с места и при повторном приказании своего хозяина. Черт побери! Скипел Стюарт. Если твоя не принести моя пиво, моя заставит твоя стоять восемь склянок под присмотр этого пса. Пусть твоя только попробует не принести, и моя отправит твоя гулять на остров короля Вильгельма. — Моя не может, — робко пробормотал Квек. Глаза собака очень много смотреть. Моя не любит, когда собака кусать. — Твоя бояться собака? — — спросил Доутри. — Ей-богу! Моя ужас, как бояться! Дек Доутри был в восторге. И так как после прогулки им овладела сильная жажда, он прекратил эту игру. — Эй, песик! — обратился он к Майклу. — Этот парень хороший. Понял? хороший — Понял? — Хороший! Майкл, понимающе помахал хвостом и опустил уши. А когда Дэк Доутри похлопал негра по плечу, Майкл подошел к нему и обнюхал ноги Квека, которые по его милости приросли к полу. «Ступай!» – велел Доутри. «Но не торопись!» – предупредил он, хотя в этом уже не было никакой необходимости. Майкл ощетинился, но позволил квеку сделать первый робкий шаг. На втором Майкл... Чтобы быть до конца уверенным, еще раз взглянул на стюарда. «Все в порядке», – успокоил его тот. «Парень принадлежит мне. Он хороший. Можешь мне поверить». Майкл улыбнулся глазами, отошел в сторону и принялся исследовать стоявший на полу открытый ящик, в котором лежали черепаховые пластинки, напильники и наждачная бумага. Пока Квек расшнуровывал башмаки своего господина, Стюарт, откинувшись в кресле с бутылкой пива в руке, торжественно пробормотал. А теперь, мистер Пес, надо найти тебе имя, которое будет достойно твоего происхождения и сделает честь моей изобретательности.